Глава двадцать вторая. Дракон. Огромный крылатый ящер пикировал на путниц с самого неба. Темно-синяя чешуя слабо бликовала в лунном свете, изумрудные глаза сверкали собственным сиянием. «Держи щит!» — бросила его, и, стараясь не обращать внимания на вихри пламени, обтекавший защиту, чуть отошла в бок, устанавливая с ящером зрительный контакт. Встретившись взглядом с вампиршей, ящер на секунду задержал дыхание, и вон уже было обрадовалась, но, как оказалось, напрасно. Дракон лишь набрал в лёгкие новый запас воздуха и, ударив лапами о землю, пустил в противников еще одну струю огня. «Легко сказать», — заметила Дроу. Пользуясь мгновенной передышкой, она обновила щит, но в следующий миг тот снова затрещал, принимая всполохи пламени гипноз не действует и отступила за спину Эльфики, подальше от огня еще бы или вспоминай что-то получше или становись за защиту иивон кивнула протянув руку над плечом дроу она прочертила в воздухе замысловатый знак и поверх щита алаур замерцал красным еще один Алаура опустила руку и перевела дух Ощупала подарок Донага на левом запястье, перебирая в памяти любимые заклятия. «Как насчет этого?» Она изогнула кисть и, шагнув чуть в сторону, швырнула в дракона раскручивающуюся спираль урагана. Дракон на секунду задержал дыхание, воздух сотрясла легкая дрожь, и ящер издал странный звук. «Ему щекотно!» Успела заметить Ивон, прежде чем огромная лапа взметнулась в воздух и едва не раздавила обеих. В последний миг Алаур успела толкнуть вампиршу под ребра, и они кубарем прокатились по земле несколько метров. Едва движение прекратилось, он инстинктивно вскинула руку над головой, возобновляя щит. Взгляд её упал на Лаур. Дроу оказалась прижата к груди вампирши, рука также взметнулась вверх. «Не трать заклятие!» — бросила Ивон, и Алаур поспешно остановила движение. «Чем можно расплавить металл?» — бросила Алаур вслух, обращаясь больше к самой себе. «Этот ничем, ты сама сказала». «Да, но...» — Алаур закусила губу. «Поверни щит, пусть будет сверху». Алаур привстала на одно колено и выкинула вперед сжатый кулак. Концентратор замерцал слабым зеленым светом, Небо стремительно заволокли тучи, и вон едва успела отдернуть отставленную в сторону руку, когда пальцев ее коснулись капли кислоты. алаур внимательно следила за противником в надежде, что тот завопит от боли, но дракон лишь изящно изогнул длинную шею, повел головой, и в воздухе над ним замерцал синеватый полупрозрачный купол. Дроу выругалась. Спокойно, произнесла эльфийка. «Сейчас что-нибудь придумаю». «Не торопись, мне тут вполне уютно». И вон пришпиленная к земле телом спутницы слегка шевельнула бедрами, Не вслушиваясь в бормотании вампирши, Алаур загнула запястье. Ей вспомнилось еще одно отличное заклятие, очень похожее по эффекту на пламя вулкана. Концентратор полыхнул алым, но прежде чем контрольное слово сорвалось с губ чародейки, шея дракона изогнулась еще раз голова оказалась напротив лица алаур будто из духовки на дроу пахнуло жаром когда ящер выдохнул говорить алаур замерла все еще удерживая перед собой вытянутый кулак откуда то снизу послышался истеричный смешок и вон говорить великая ящерица еще один смешок снизу А он разбирается в дроу, сразу понял, какая ты холодная и скользкая. Алаур поежилась и бросила косой взгляд на концентратор. Похоже, дракон принимал ее за кого-то другого, и Алаур даже догадывалась, за кого. Ну уже, великая ящерица! Сейчас твой почитатель обидится. Не отводя взгляда от дракона, Алаур пнула коленом, лежащую под ней вон. Она собиралась произнести что-нибудь церемониально торжественное. но не успела дракон выдохнул еще раз, но вспышки пламени не последовало. Вместо этого голова Дроу закружилась, и она осела в подставленные руки вампирши. Очнувшись, Аллаур обнаружила, что лежит на шелковых простынях в тонкой длинной сорочке. Королева поежилась. Прикосновение ткани могло бы быть приятным, если бы она понимала, где и зачем находится. Дроу резко распахнула глаза. Потолок над ней был украшен фреской, состоящей из завитушек, похожих на изгибы морских волн, и беспорядочных переплетений тонких линий, напоминавших витые ветви молний. Подобный же узор украшал и стены, а перемычками между фресками служили перекрестия кораллов. Фрески мерцали тусклым бирюзовым светом, но его хватало, чтобы комната казалась уютной. Повелительница Дроу повернула голову и увидела, что на столике рядом стоит ваза, сделанная из огромной жемчужницы. В вазе лежали драгоценности. Повернув голову в другую сторону, на втором столике в такой же вазе она обнаружила незнакомые фрукты. Рядом стояли закаменевшая бутыль с вином и костяной кубок. Один вид сосуда говорил о том, что вино много древнее её самой, и Алаур, не удержавшись, наполнила бокал и попробовала напиток на вкус. Вино было превосходным. И хотя она считала себя знатоком, предположить его происхождение королева не могла. Эльфика успела немного насладиться терпким вкусом, прежде чем дверь открылась, и на пороге появилась девушка с длинными темными волосами и голубыми глазами. Алаур поежилась. Служанка подозрительно напоминала ее рань а такие сюрпризы Аллаур не нравились. «Великая ящерица», — девушка почтительно опустилась на колени и склонила голову. «Я прибыла, чтобы ублажить вас». Конец фразы Аллаур не дослушала, потому что после слова «ящерица» она поперхнулась вином и едва справилась с собой. «Встань», — сказала Аллаур, сопроводив свои слова подобающим жестом. «Гостеприимство твоего господина достойно уважения, но я не королева ящериц». Девушка подняла глаза, и Алаур видела, как в них заплясало беспокойство. «Вы не королева? Мой господин будет очень опечален». Дроу покрутила в руках кубок. Расстраивать дракона ей не хотелось, а в том, что покои принадлежат дракону, она почти не сомневалась. «Я королева», — сказала она осторожно. но я не великая ящерица». А -а -а! служанка облегченно вздохнула. «Вы, очевидно, имеете в виду, что вы не принадлежите к правящей ветви, это не имеет значения. Мой господин решит эту проблему». Алаур снова покрутила кубок в руках. Расстраивать дракона все еще не хотелось, по крайней мере заочно. «В конце концов, пока все просто отлично». Они с Ивон нашли тех, кто сжёг деревни, и противник, кажется, был готов к переговорам. В том, что, увидев символ власти Тхара-Дан, приняли ее за королеву древнего народа, не было ничего удивительного. Очевидно, неведомый хозяин дворца в последний раз был на континенте еще во времена, когда черными горами правили ящероподобные. Рассказывать служанке всю историю народа дроу не имело смысла, куда лучше осторожно ознакомить с обстановкой на континенте того, кто вправе принимать решения. К тому же было бы очень неплохо сделать это раньше и вон, ведь вампирша наверняка имеет на драконов свои планы. «Когда я смогу увидеться с твоим господином?» — спросила Дроу. «Он скоро освободится. Я должна узнать, все ли у вас хорошо, проследить, чтобы вы получили все, что нужно, а затем проводить вас к Дакару. «К Дакару», — Алаур откинулась на подушки. Имя что-то напоминало ей, но очень смутно. «Дакар — повелитель океанов», — она встрепенулась и посмотрела на слугу. «Король драконов, сгинувший в пучине волн после битвы с госпожой Ночи». Девушка улыбнулась. «Мой господин будет рад, что его все еще помнят». Алаур снова повертела в руках кубок. Одежду, пожалуйста, она поставила кубок на стол. Мы все приготовили. Девушка поспешно вскочила на ноги и, взяв откуда-то стопку разноцветных тканей, опустилась на кровать рядом с дроу. Алаур взяла сверху парчевый треугольник, расшитый жемчугом. Справа и слева к загадочному предмету крепились кожаные ремешки. Алаура отложила тряпочку и взяла еще одну вещь. столь же роскошную, состоявшую из некоего подобия сложного шлейфа и таких же веревочек с крупной прорезью, украшенной по краям золотым шитьем на тыльной стороне, видимо, для хвоста. «Спасибо», — выдавила она, — «я бы предпочла свою одежду». «Королева недовольна?» — девушка заметно погрустнела. «Королева точно не согласится надеть то, что я приготовила». «Господин может разгневаться». А Лаур ещё раз покосилась на стопку одежды. «Нет», — сказала она твердо. «Скажи господину, что я скользкая, нет, капризная, и хочу одеться в свой доспех. И еще мне хотелось бы узнать, где моя спутница». «Вампирша? О, с ней все в порядке, по крайней мере, пока. Она в темнице». А Лаур прокашлялась. Она резво представила себе его на распятую на стальных цепях. Соблазн оставить все как есть был велик. Освободите ее, сказала королева, поколебавшись, и пусть тоже придет навстречу. Я так хочу, добавила она, увидев сомнение в глазах слуги. Видите ли, госпожа, как и ваш народ мы не слишком любим вампиров. Это подлые, да, да, абсолютно отвратительные твари, особенно это. И все же освободите ее, иногда она бывает полезна». А Лаур откинулась на подушки и повела плечами, нежность в ласковом шелке простыней. «Сообщите, когда господин будет готов принять меня, я вздремну». Девушка возвращалась еще несколько раз, с просушенной и очищенной одеждой, с новым подносом деликатесов и в третий раз с известием, что Дакар ждет гостью в приемных покоях. Потянувшись, Алаур встала и медленно надела походную одежду. К ее немалой радости оказалось, что глаз Бехевера лежит здесь же, рядом, хотя серебряный нож и исчез. Размяв плечи в последний раз, Дроу кивнула служанке и сказала «Веди». Коридоры дворца оказались украшены все теми же фресками, хотя освещение здесь было намного ярче. а Лаур заметила, что свет усиливается при их приближении и тускнеет за спинами. Повороты были плавными, как в древних монастырях Подгорного королевства. Прямые линии практически отсутствовали, так что она не заметила, как двери ее покоев исчезли из зоны видимости и также неожиданно увидела в правой стене брешь, закрытую занавесью льющейся воды. Служанка коснулась ладонью стены и занавес растаяла, открывая Аллаур проход в просторную залу, выполненную в том же стиле. Только помимо тусклого света стен здесь на высоких треножниках лежали раскрытые жемчужницы, светившиеся изнутри. Аллаур вошла внутрь и остановилась, рассматривая высокого крепкого мужчину в одних кожаных брюках, полулежавшего в просторном уютном кресле. Длинные волосы цвета бронзы разметались по его плечам и частично спадали вниз по подлокотнику. Шею украшала золотая цепь с крупным рубином, пальцы поигрывали костяным кубком, инкрустированным жемчугом. Вид его настолько не вязался с роскошью дворца, что Алаур никогда не узнала бы в нем хозяина, если бы не знала, куда ее ведут. Дакар, произнесла она медленно с легким вопросом. Лорд Дакар поправил ее мужчина, переводя на гостью взгляд изумрудных глаз. Нира, свободно. С глубоким поклоном служанка растаяла в воздухе.